Студия «Ардис» представляет Ирина Смирнова «Королевский тигр» Читает Ирина Ефремова Вошедший в зал мужчина был красив, как ожившая статуя из дворцового парка. Собранные в густой хвост серые волосы стекали вниз серебряными прядями. Чётко очерченные тёмные брови стрелами разлетались к вискам. Настороженный взгляд не могли скрыть даже пышные черные ресницы, крепко сжатые губы тоже выдавали напряжение. Хищник на чужой территории. Плотно облегающая одежда подчеркивала мускулистую фигуру, а скрещенные за спиной мечи еще больше усиливали исходящую от мужчины ауру опасности. Не знаю, как остальные женщины в зале, а у меня на пару секунд перехватило дыхание, пока я следила за красавцем, идущим к трону. Король Невхарда прислал меня забрать его невесту, сообщил он, лишь слегка обозначив поклон. Придворные вокруг осуждающие зашушукались, но мужчина смотрел лишь на моего отца, без пренебрежения, но и без подобострастия, практически как на равного. Правителя Эстидана боялись и уважали. Пусть я с детства знала, что это не поможет мне его единственной дочери спастись от династического брака, все равно надеялась, что мужа выберут с учетом моих пожеланий, а не вот так, свысока, просто поставив перед фактом. Но сейчас моя страна нуждалась в защите и поддержке. Семилетняя война практически разорила нас. Мы до сих пор не уступили, удерживая за собой все портовые города, однако я знала, что наши силы на исходе. Вскоре придется сдаться на милость победителя, а ждать милости от наших соседей чрезвычайно наивно. Поэтому отец отослал мой портрет королю Невхарда, самой крупной державы во всем восточном полушарии. Правда, соседи поступили так же, отправив портреты своих трех принцесс. Но выбрали меня. Армия из 666 воинов ждет своего командира. Посланник еще раз обозначил поклон и в его взгляде, наконец-то, промелькнул намек на уважение. «Это свадебный дар моего короля тому, кто сумеет правильно им воспользоваться». Отец величественно, сойдя с трона, направился через весь зал к балкону, с которого была видна площадь прямо у ворот дворца. Я устремилась за ним, чтобы тоже полюбоваться свадебным подарком. На улице действительно стояла армия, несколько рядов всадников и стройные колонны пехотинцев. 666 воинов, именно во столько оценили мою молодость и красоту. Я слышала, что мой будущий муж еще не стар, к тому же довольно хорош собой. Вот только ответный портрет мне, похоже, прислать не потрудились». «Невеста моего короля под моей охраной отбудет завтра на рассвете», уведомил всех посланниц и, о чудо, склонился передо мной, возможно, даже ниже, чем некоторые придворные перед моим отцом. «Хотите сказать, что сопровождать мою дочь будете только вы один?» раздался возмущенный голос с балкона. Беспокойство за меня оказалось сильнее восхищения своей новой армией. Вздохнув, я опустила голову и принялась теребить подол платья, чтобы скрыть бушующее во мне раздражение. Ясно же, что зря пытаюсь разозлиться и найти виновного в происходящем. Если уж так хочется кого-то ненавидеть, то идеальный вариант — правитель соседней страны, в течение семи последних лет пытающийся нас завоевать, чтобы заполучить подступы к морю. Именно из-за него мой уже почти подписанный брак с принцем, которого я знала с детства и чьей женой должна была стать, оказался расторгнут. Принц хотел меня, но не хотел влезать в войну за мою страну. Я уже успела позлиться на всех. На соседнего правителя, на несостоявшегося супруга, на его отца. Неохваченным остался лишь мой собственный. Теперь пришла и его очередь. «Двое путников вызовут меньше подозрений, чем пышный кортеж». Небрежно отмахнулся гость и, окинув меня оценивающим взглядом, как породистую лошадь перед покупкой, заверил. «Ваша дочь легко справится с этим путешествием. Кажется, у меня появился новый объект, на который можно выплеснуть раздражение. Я легко справлюсь с путешествием, а вот справиться со мной будет не так-то просто». «Вы это по каким признакам определили?» Умению следить за собеседником, склонив голову и якобы изучая собственный веер, или поправляя платье, меня обучали лучшие кокетки двора. «По вашей осанке, сильным пальцем и уверенной походке, несмотря на каблуки, огромное количество украшений и несколько слоёв ткани, в которую вас укутали, женщина, умудряющаяся передвигаться, обвешанная такой тяжёлой сбруей...» «Ну надо же, меня действительно сравнили с лошадью. Легко перенесёт пару дней в пути, верхом, а не в карете». Насмешливо прищурившись, мужчина даже обозначил на мгновение лёгкую полуулыбку. и Я замерла, забыв об обиде, любуясь смешливыми искорками в его странных янтарного цвета глазах. «Несколько дней? Верхом? Моя дочь?» Отец вновь оторвался от впечатляющего зрелища за окном и попытался встать на защиту моей нравственности. Но посланец тут же осадил его. Ее будущий муж не считает верховую езду, унижающей женское достоинство. Голос мужчины звучал замораживающе равнодушно, словно искорки и улыбкам не почудились. Кое-кто из особо впечатлительных придворных даже поежился от окутавшей зал прохлады. «Правда, желание противостоять этому красавцу из меня не выветрилось. Я просто решила дождаться, когда мы останемся с ним наедине, чтобы не провоцировать отца постоянно вступаться за мою честь и испытывать потом унижение от жестокой отповеди». «Конечно, вы можете рискнуть отказаться от этого брака». Я была рада хотя бы тому, что ответ на эту фразу последовал после минутного молчания и тоскливого взгляда на площадь. На одной чаше весов оказалась я, а на другой — моя страна. И моё будущее после поражения в этой войне оказалось бы гораздо менее радужным, чем обычное путешествие верхом. «Жена должна подчиняться мужу своему, ибо ему лучше ведомо, как правильнее заботиться о ней» произнес отец фразу, которую часто повторял моей матери. «Всегда, когда в споре заканчивались аргументы, в нашей семье в ход шли многовековые нравоучения, и доставалось не только матери от отца, но и, наоборот, от матери отцу. Кто первый вспомнит подходящее случаю высказывания, тот и победил». «Возможно, мне показалось, но гость посмотрел на меня с намеком на сочувствие». Странно, потому что, если верить нашим послам, в Невхарде отношение к женщинам почти такое же. За ними ухаживают, их оберегают и за них всё решают. Что ж, раз у меня осталось так мало времени, постараюсь потратить его с пользой. Предупредив отца, я дождалась его позволения удалиться и направилась прочь из зала, привычно лавируя между придворными. Мои вещи давно уже были собраны, Подруги много сотен раз расцелованы, с семьёй я тоже успела всё обсудить и даже выбрать прислугу, которая отправится вслед за мной в неизвестность. Гости из Невхарда прибыли к нам на семи кораблях, и мы до последнего могли лишь догадываться, сколько именно воинов прислал мой будущий муж для защиты моей страны. Хотя война закончилась бы нашей победой в любом случае — Никто в здравом уме не рискнет сражаться против тестя монарха такой огромной и сильной державы, как Невхарт. Серовласый красавец последовал за мной, даже не попрощавшись с моим отцом и не поинтересовавшись у меня, хочу ли я провести оставшееся до отъезда время в его обществе. Конечно, в своем наряде я могла передвигаться довольно уверенно и бодро, но не бегать же. Да и вряд ли сумела бы убежать от этого мужчины. Ещё пока мы находились в зале, я успела оценить и длинные стройные ноги, и мускулистые бёдра. Я вообще успела очень внимательно изучить свой новый объект раздражения, причём с каждой минуты этот объект раздражал меня всё сильнее своей хищной привлекательностью, терпким, сладковато-острым ароматом, негромким, глуховатым, похожим на рычание зверя голосом и насмешливым прищуром. При каждом взгляде на посланца короля Невхарда так и подмывало наговорить ему гадостей. Сдерживаться удавалось большим трудом, ужасно злило его вызывающее поведение и то, что он преследовал меня по всему дворцу». Без приглашения вошёл в покой моей матери и отказался их покидать. Мой господин велел не оставлять вас без присмотра ни на секунду. Никаких эмоций, ровный спокойный тон и бесстрастный взгляд. Не понимаю, как глаза настолько тёплого янтарного оттенка могут излучать змеиный, пробирающий до костей холод. Естественно, общаться по душам в присутствии постороннего оказалось совершенно невозможно. Я планировала побыть с матерью наедине и немного поплакать напоследок. А так мы лишь переговорили о том, какое из моих платьев лучше всего подойдёт для верховой прогулки. Причём, судя по её озадаченному виду, мама тоже не очень понимала, почему мы собираемся путешествовать верхом. Ведь можно было уплыть обратно на одном из семи кораблей.